Часть седьмая. Примечание. В этой части автор Фредерик Бигбедер использовал почти семь десятков разнообразных эмодзи. Редакция взяла на себя труд и смелость интерпретировать эти миниатюрные картинки и перевести их смысл на русский язык. Этот текст был отослан Жюли, координатору обозревателей «Утро» Франс Публик и одновременно самой милой девушке в мире, эсэмэской в шесть утра. Идея заменить слова упрощенными картиночками-символами – один из самых извращенных способов нанести урон человеческому разуму. Предметы, животные, продукты теперь обозначаются не группами букв, а минималистскими картинками и базисными схемами. Это возврат к египетским иероглифам или непоэтическое отклонение от каллиграм Аполлинера. Примечания. Фигурные или графические стихи, также стихографика и каллиграмма – это стихи, в которых графический рисунок, строк или выделенных в строках букв складывается в изображение какой-либо фигуры или предмета. Это победа Диснея над Прустом. Можно ли вновь записать прустовскую эмоцию с помощью смайликов? «Я долго спал». Примечание. Эта фраза написана с использованием эмодзи спящего человека и циферблата часов. Мы вплываем в фазу лексического исчезновения. Новое письмо исключает сложность. Споры упрощены до предела. Это язык отрыжки и поношения белого и черного. В самом начале смайлики появились в сообщениях как буферы-модераторы. Их использовали, скажем, для того, чтобы смягчить преувеличение, добавив смайлик-преувеличение. Постепенно эмотиконы заменили собой словарь. Вместо того, чтобы написать «Я хочу тебя», посылают баклажан и пламя. «Может ли победить литература?» «Не уверен, нужно попробовать, чтобы увидеть». Октав загрустил, но все-таки выпил с девушкой, от которой пахло сигаретами. Он пребывал в задумчивости и испугался, услышав, что полицейские снова стреляют по манифестантам и ранят их у него щипало в носу, девушка говорила, что ищет любовь, но находит лишь дырку от пончика или бублика за деньги. Глобальное потепление, ночная жизнь и быстротекущее время ведут ее к смерти. Октав был мусором, не подлежащим переработке. В наушниках, по радио звучала музыка, которая делала его счастливым, если только это были не газеты в сортире. Его телефон звонил в кармане штанов, но он ничего не слышал. Жизнь – это черная дыра, а алкоголь не позволял забыть об инопланетянах, а что ему нравилось с детства». Наблюдать за девушкой, которая красит ногти, сидя на диване под торшером. Ждать восхода солнца над волнами. А еще смотреть на Млечный Путь и падающие звезды, напившись до освинения. Он подозвал такси, чтобы отвезти девушку-студентку, но боялся подхватить вирус. В глубине души Октав был цыпленком, мнящим себя крокодилом. Он закатывает глаза, чтобы скрыть свой ужас и желание заплакать. Ему хотелось бы испариться, исчезнуть, чтобы избежать встречи с монстром. Глаза Манон мечут молнии. Она напоминает дьяволицу, львицу, тигрицу. Она что, считает жизнь аттракционом? Эта говенная страница коротко объясняет, что потеряют книги, променяв ручку на компьютер.